Благочестивых паломников, должен был обладать особой силой. Тогда отец Харт закрыл глаза и высоко поднял воздух свои четки, чтобы не упустить ни капли из пролившейся на них благодати. Перебирая четки, он добрался до третьей декады скорбных таинств, когда высокий блондин наконец заговорил. Какой удар был нанесен! пробормотал он.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 к животу подтянув колени к груди а на месте головы на месте головы ничего не было да и впрямь как клотен только возле него сидела не очнувшаяся в испуге имаа а роберта повторявшая ужасные слова я сделала это я рада голова откатилась в угол хлеба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 Отец Харт несколько раз подряд сильно затянулся, все пальцы в несмываемых пятнах от никотина. Потому-то блондин и предложил ему сигарету. Свои он забыл дома и на вокзале, увы, не докатался купить пачку. Столько всего обрушилось на него.